Глава 59. Какое-то время король Н просто молча смотрел в пустоту. Затем он, наконец, произнес, «Здешние люди живут в своих королевствах, и каждым из этих королевств должен кто-то править, не так ли?» «Э, «Да, конечно», — озадаченно ответила Йока. «Этот дворец, обитель короля. Король занимается всеми делами государственного масштаба. Из-за столь большой ответственности король и его чиновники должны править согласно желаниям своего народа. Однако власть развращает людей, и зачастую короли начинают вредить своим собственным подданным. Конечно, это не означает, что все короли по определению плохие, но с тех пор, как они восходят на престол, они перестают быть обычными людьми и их понимание жизни обычных людей размывается. я слышала что короллен просвещенный правитель я бы так не сказал криво улыбнувшись ответил короллен но так или иначе если король начинает действовать наперекор интересам своих людей то как этим людям следует поступить всегда можно устроить демократию вмешался в разговор Энке. «Люди могут выбрать того правителя, который им нравится. А если он перестанет им нравиться, то они просто выберут кого-то другого». «Хм. Верно, это рабочий вариант», ответил правитель Эн. «Но здесь поступают по-другому. Если король начинает вредить своим подданным, то кое-кто выбирает нового короля. И этот кое-кто — это Кирин». То есть... Кирин выбирает правителя от лица народа? Можно и так сказать. Здесь это обычно называют волей богов. Боги создали эту землю, королевство и их законы согласно воле богов. Кирин выбирает правителя, а правитель, избранный Кирином, получает небесный мандат. Небесный мандат? Правитель должен защищать свое королевство, помогать простому люду и поддерживать закон и порядок в его границах. Кирин выбирает человека, способного выполнять эти обязанности. И человек, выбранный Кирином, так или иначе взойдет на трон. Обычно небеса решают это также с помощью Кирина, так что люди могут звать меня просвещенным правителем, но это не вполне верно. «Все короли обладают необходимыми качествами и чертами характера и, следовательно, способны править мудро, строго и справедливо». Йока не стала ничего отвечать и просто молча слушала короля Н, который тем временем продолжал. «И все же множество просвещенных королей и императоров правило Китаем и Японией. Почему же тогда эти страны, большие и процветающие, так редко жили в мире?» «Потому что даже самый мудрый король может оступиться», кивнув собственным мыслям, ответила Йока. «И даже идеальный правитель однажды умрет, а его преемник не обязательно будет столь же мудрым. Так что рано или поздно правитель ошибётся, и его страна попадет в переделку». «Верно. Но что, если правитель будет бессмертным, подобно Богу?» «Это решит половину проблемы». А если король все-таки умрет, наилучшим решением будет исключить престолонаследие, поручить Кирину выбрать нового достойного правителя и поддерживать его, дабы тот не совершал ошибок. Как думаешь, это может сработать? Да, думаю, это сработает. Услышав ответ Йока, король Н согласно кивнул. В настоящее время я отвечаю за королевство Н. «Энки выбрал меня правителем». Следует заметить, что выбор Кирина никак не основан на том, насколько человек хочет стать правителем или насколько он жаждет власти. Кирин полагается на интуицию, точно так же, как люди выбирают себе супругов. Например, я — Тайка. Я родился не здесь, и, как и ты, я понятия не имел, каким должен быть хороший правитель. Но все же Кирин выбрал меня, и я стал королем. Из тех самых пор, как на мои плечи лег небесный мандат, я должен следовать ему и ничего не могу с этим поделать. То есть я тоже не смогу вернуться домой? Ты можешь, если захочешь. Но ты все равно останешься королевой Восточного королевства Кэй. Этот статус невозможно отозвать. Услышав это, Йока Панура опустила голову. Кирин заключает контракт с правителем, которого выбрал, и не может покинуть его. Этот контракт нерушим. Он обеспечивает абсолютное послушание Кирина. А когда его избранник восходит на престол, Кирин занимает должность его главного советника. «А Энки тоже ваш главный советник?» — спросила Йока, глядя на мальчика, который сидел на столе, скрестив ноги. Король Энн усмехнулся. Внешность обманчива. Конечно, на вид по нему не скажешь, но Кирины по своей натуре существа праведные и преисполненные сострадания. Услышав это, Энке обиженно нахмурился. В ответ правитель Энн улыбнулся ему. «Советы Тайха милосердны и справедливы, однако...» Одними лишь милосердием и справедливостью не удастся править королевством. Бывали времена, когда я продолжал действовать, когда Энки советовала остановиться. Бывало, что при этом я действовал неумолимо и безжалостно. Бывают случаи, когда именно такой подход правилен и полезен для королевства. Если бы я прислушивался к каждому слову «энки», то мое королевство наверняка уже давно развалилось бы. Да, скорее всего. Например, представь, что в королевстве объявился преступник, который убивает людей ради наживы. Также допустим, что у этого преступника есть жена и ребенок, которых ему нужно содержать. В таком случае «энки» будет просить меня пощадить его. Но если я буду щадить преступников направо и налево, королевством вскоре станет попросту невозможно управлять. Конечно, это тяжелое решение, но этому гипотетическому преступнику придется ответить за свои грехи. Да, наверное. Но, с другой стороны, представь, что я приказал Энке казнить этого преступника. Кирины абсолютно не приспособлены для таких вещей, но в конце концов, несмотря на все протесты, ему придется повиноваться. Энки попросту не может не подчиниться моему приказу, ведь я его король. Даже если я прикажу ему убить себя. Да, такие приказы тоже случались в истории. Он не может не повиноваться. Значит, если Кирин выберет меня, я могу делать все, что мне вздумается? удивленно спросила Йока. «Вот тут-то и начинается самое сложное», — покачал головой Королен. «Согласно воле небес, правитель должен править справедливо и милосердно. В данном случае Кирин является воплощением воли небес. Однако, как я уже говорил, одних лишь благих намерений недостаточно для того, чтобы править мудро и эффективно». Бывают случаи, в которых приходится отринуть жалости и поступить недостойно. И небеса готовы закрыть на это глаза, но лишь до поры до времени. Йока смотрела на правителя Н. непонимающим взглядом, не зная, что ответить. «Да, король может совершать несправедливые дела во имя блага королевства», — продолжил тем временем он, «но лишь до определенных пределов. Перейдешь грань?» и потеряешь свой титул и право управлять королевством. Ведь в конце концов это право даруется небесами, и они вправе отобрать его. И если король слишком сильно собьется с истинного пути и потеряет небесный мандат, то его кирин заболеет. Эта болезнь так и называется сицудо или потеря пути. С этими словами Королен нарисовал в воздухе иероглифы, означающие эту болезнь. Таким образом, за грехи короля, в первую очередь, страдает Кирин. Но мудрый правитель может обратить течение болезни, если вовремя остановится и перестанет совершать аморальные поступки. Но если король этого не сделает, его Кирин обречен. И спасти его с помощью лекарств или каким-либо иным способом тоже не выйдет. К тому же, попавшему в такую ситуацию королю, недостаточно просто прекратить злодеяние и пообещать стать лучше. Ему надо самому поверить в необходимость стать лучше и полностью изменить свой характер. Однако, истории известна мало случаев, когда короли сумели исправить положение и спасти своих киринов, заболевшихся отсюда. А что будет, если правитель не примет мер? Тогда его Кирин умрет. И вскоре после его смерти умрет и сам король. Умрет? Человеческая жизнь коротка. Король не стареет и не умирает, потому что его имя записано в реестре Синсен. По сути, правитель это наместник Бога на Земле. Но все сверхчеловеческие права и возможности правитель получает от своего Кирина. Так что, если Кирин умирает, То умирает и его правитель. Йока кивнула. Однако существует еще один способ спасти Кирина, при котором королю не придется возвращаться на путь истины. И что это за способ? Правителю придется разорвать свой контракт с Кирином. Самый простой способ это сделать покончить с собой. Если король умрет первым, то Кирин выживет. И излечиться от болезни?» «Верно. Вот, например, случай с Кейки. С этими словами король Н тяжело вздохнул. Последняя королева Йо была несовершенной, как и все люди. Она влюбилась в Кейки. Она не позволяла ни одной женщине приблизиться к нему, представляя себя его женой, и очень сильно ревновала. В итоге она зашла слишком далеко. Она изгнала всех женщин из дворца и попыталась сделать то же самое со всем королевством. И так как Кейки потакал ей, она начинала поступать все хуже и хуже, и под конец попыталась убить всех оставшихся в королевстве женщин. В тот момент Кейки слег с И что было дальше? Последняя королева сбилась с пути из-за своей любви к Кейке. Перспектива стать причиной его смерти была для нее невыносимой. К счастью, она не растеряла остатки здравомыслия, так что в итоге решила отправиться на гору Хо и отречься от трона. Небеса приняли ее отказ, и Кейке был освобожден от контракта с ней. А что случилось потом? Стать правителем означает перестать быть обычным человеком и переродиться божественной сущностью. Так что, потеряв право быть правителем, ты, по сути, теряешь и право жить. «Значит, вот как умерла предыдущая королева», — мысленно отметила Йока. «И вот Кейки избрал тебя следующей королевой». «Чтобы взойти на престол, тебе нужно отправиться на гору Хо и принять там заветы богов. Однако технически ты являешься королевой Кэй с момента заключения договора с Кейки, Так что ты, несомненно, королева Кэй. И я сомневаюсь, что ты сможешь как-то изменить этот факт. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Йока кивнула. На короле лежит ответственность за его королевство. Конечно, если захочешь, ты можешь бросить Кей и вернуться в Японию. Но тогда королевство Кей впадет в хаос, и небеса определенно так этого не оставят. И Кейки заболеет Сецсуда и умрет. Скорее всего, да. Но на этом все не закончится, не забывая своих подданных. Король не только правит своим королевством, он также управляет силами природы и популяцией йома в его пределах, в его отсутствие йома начнут нападать на людей, а погода превратится в непрекращающуюся череду штормов и засух. Кроме того, в твоем королевстве вспыхнут эпидемии. Все это приведет жителей королевства в смятение и несомненно обречет их на страдания. В конце концов, когда королевство рушится на части, простой народ всегда страдает первым. Рушится на части? Да. Кейки в свое время очень долго искал последнюю королеву Йо. И все это время трон пустовал. Все это время в королевстве было неспокойно, и его жители бедствовали. А когда королева наконец взошла на престол, ее правление продлилось. Только шесть лет. К тому же в последние годы, когда Кейке заболел Сицудо, в Кей опять начались беспорядки. А затем случилась та катастрофа, и все, кто мог, сбежали в Эн или Ко. Но в Кей до сих пор осталось множество людей, которые и по сей день страдают от природных катаклизмов и набегов Йома. И есть только один способ спасти их. «Возвести нового правителя на трон как можно быстрее?» «Именно». Йока растерянно покачала головой. «Я... я не могу...» «Почему же?» — удивился Королиан. «Как по мне, у тебя есть все задатки отличного правителя». «Да вы шутите!» «Ты находишься в гармонии с собой и понимаешь всю глубину и тяжесть ответственности». Когда управителя не достает этих качеств, нет никакого смысла пытаться заставить его исполнить свой долг. Подумай, как может управлять королевством тот, кто даже не может контролировать самого себя. И все же я не смогу. Но... Серью, — осуждающим тоном перебил его Энки, ты перегибаешь палку. Королева Кей сама способна решить, что ей делать со своим королевством. До тех пор, пока она осознает последствия своих действий, тебе не стоит давить на нее. Да, пожалуй, ты прав, вздохнул король Эн. Но я хочу попросить королеву Кей лишь об одном. Я прилагаю все усилия, чтобы спасти народ Кей, но государственная казна Н не бездонна. Поэтому я прошу тебя. Спаси свое королевство. Дайте мне время все обдумать. Поникшим тоном ответила Йока. Она никак не могла заставить себя посмотреть им в глаза. Простите, что вмешиваюсь, произнес Ракусюн, но кто-нибудь уже выяснил, кто пытается убить Йока? Король Н с сомнением посмотрел на Энки. Тот же, поймав взгляд, уставился куда-то в сторону. А что ты сам думаешь на этот счет? спросил Энки. «Почему-то мне кажется, что за этим стоит правитель Ко», — ответил Рукусюн. Йока с удивлением посмотрела на Рукусюна. На мгновение этот молодой человек с возмущенным выражением лица показался ей совершенно непохожим на вежливую говорящую крысу, которую она знала. «А почему ты так решил?» «Это лишь моя догадка», — принялся объяснять Рукусюн. Но Йока пришлось здорово побегать по горам в Ко, и я думаю, что все те полчища Йома, которые за ней гонялись, были сирей Кирина. А если нет, то что могло заставить живущих в горах диких Йома действовать организованно? Даже если предположить, что половина из них была серой, все равно их было слишком много. Все это наводит на мысль, что в происходящем замешано все королевство Ко. Так и есть, кивнул королен. На самом деле я недавно получил запрос из королевства Ко. Его король ищет сбежавшего Вен Кайкяку и требует его экстрадиции. Конечно же, ты не первая Кайкяку, сбежавшая сюда, но раньше мы не получали никаких подобных запросов так что я приказал Энке разузнать побольше. И выяснилось, что кто-то из Ко финансирует Зюэй. И потом королевство Ко тоже начинает погружаться в хаос. Конечно, у нас не было прямых доказательств до вчерашнего дня. Вчера мы узнали, что Корин, Кирин королевство Ко, заболела Сицудо. «Заболела Сицудо. эхом протянул Рокусюн — На его обычно жизнерадостном лице сейчас отражались горечь и грусть. «В таком случае падение Ко неизбежно». «А мы не можем с этим что-нибудь сделать?» — поинтересовалась Йока. «Я бы с удовольствием помог коллеге-правителю советом по этому поводу, если бы он согласился навстречу», — ответил правитель Лен. «Хотя даже если бы он согласился...» Я вряд ли смог бы ему помочь, если бы он отказался признавать свои ошибки. Так что наш основной план — надеяться на то, что законная королева Кей примет дарованный ей небесный мандат и займет свой трон. Нельзя сказать наверняка, почему король Ко вмешивается во внутренние дела королевства Кей. Но если его целью было посадить на трон правителя марионетку и управлять им из-за кулис, то его планам не суждено сбыться. Мы пресечем их». С этими словами правитель Эн внимательно посмотрел на Йока. В его взгляде читалось что-то, что Йока не могла понять до конца. «Прошу, дайте мне время», — вежливо поклонившись, ответила она.